Динамический октаэдр моего сознания показал мне все черные грани кошмаров и забвений. Крутился он долго и хаотично. Перед глазами пролетали пески, звезды, женщины в чедрах и мирский мир закумов. Сцена рождения чудовищного младенца и сцена смерти безумного араба. Я мог управлять своими воспоминаниями и прокручивал в уме по нескольку раз последние две сцены. Мною виденные существа, несомненно, состояли в близком родстве. Одинаково бесформенная голова, свыше дюжины зловеще сияющий глаз, пасть, похожая на огромную язву, сокращающейся морщины. Отличие было лишь в гигантских слизистых щупальцах и острых резцах, кое не наблюдались у богомерзкого младенца. Стало ясно одно. Это было одно существо на разных стадиях роста. Мерзейшее порождение космического мрака. И даже создатель не удосужился прописать ему все животные инстинкты и процессы. Существом двигало исключительно убийство и нагнетание страха. Возможно, ему была отведена судьба всего лишь для одного действа, и Творец уничтожил свое чадо еще тогда в переулке. Но есть и версия, что бездумная тварь еще жива и застряла на прозрачной грани между мирами, подобно мухе на стекле. И я стоял на дощатом причале пруда, располагавшегося южнее от моей усадьбы. Шелестели березоньки, журчал ручей, свистели соловьи. Это все мое, родной. Но нынче я не питал к сим красотам никакого восхищения. Утечка разума давала о себе знать с первой секунды моего возвращения. Я направился по тропинке через рощу к усадьбе. В бывалые дни я частенько проводил здесь время в обществе дамы своего сердца. Ее глаза, ее улыбка. Более я не питал к ним ничего. Весенний ветер гнался за мной пронизывая до самых костей. В дом я вбежал, как ошпаренный. Подбежала горничная, не выслушав даже вопроса, и оттолкнул ее в сторону. Поднялся по лестнице на второй этаж и велел вызвать ко мне стенографиста Федора. Проклятая горничная! Не удосужилась даже проветрить мою комнату. Быть может, на благо себе же. Дверь комнаты я оставил приоткрытой. Подошел к столу и неряшливо швырнул на него зловещий фолиант. На момент я обернулся и тут же пожалел о содеянном. Ведь там стояло большое зеркало. Оно вечно льстило мне, даже когда мой вид оставлял желать лучшего. Я восхищался своим отражением в нем. Но сейчас лесть сменилась циничностью. Предо мной привстал не Александр Гаевский, Гордый осанки красавец, Дворянин благородных кровей, Воин и жених, а Отвратительного вида урод. Сутулый, под глазами в два ряда Поблескивают отеки, Будто я не спал несколько дней, Скулы проступают на кошмарно исхудавшем лице, глаза застыли в выражении неистового ужаса, словно на меня двигалась волна бурлящей лавы, а волосы наполовину посидели. Нетронутой осталась лишь моя одежда, которую я уже не осмеливался снимать, опасаясь новых потрясений. Урод из зеркала по-прежнему пожирал меня, копируя каждый жест Он будто насмехался надо мной. Я не выдержал и мощным ударом руки разбил семейную реликвию. Катись все к черту! В комнату вбежал Федор. И я велел ему незамедлительно сесть за печатную машинку, а сам привстал над ним. На обложке фолианта было аккуратно выцерпано. Аль-Азив. Книга без сомнений источала черную энергию. И, держа ее в руке, создавалось впечатление, будто сотни черных десниц сковали тело в неподвижности и против воли заставляли листать ее. Страница за страницей, лишая разума читателя. Я задвинул занавески, подошел к столу, открыл первую страницу фолианта и начал диктовать. Так зародился самый чудовищный грех на Руси.